Спешка нужна при ловле блох. Прошу прощения, задумчиво повернулся я, когда во время моего очередного моциона по парку сзади неожиданно снова появилась молоденькая дроу, которая пыталась привлечь мое внимание к себе тем, что банально споткнулась, что при играции и ловкости, по сути, было в принципе невозможным, и тонко вскрикнула, явно пытаясь таким образом спровоцировать мой интерес. Вот только так, как я поворачивался с некоторой задержкой в виду собственной повышенной задумчивости, ей все же пришлось проявить чудеса гибкости и банально устоять на ногах. Посмотрев на эту смущенную красотку, которая лукаво стреляла на меня из-под своих длинных ресниц, я вспомнил события последних дней и едва не расхохотался. «Да что это такое тут происходит?» В последнее время мной слишком сильно стали интересоваться разные разумные. На территорию столицы хоть не выходи. Постоянно появляются различные преследователи, которые пытаются открыто навязать свое общество. Естественно, что мне такое было совершенно ни к чему. И я старался держаться от всего этого подальше. Так что в последнее время я вообще не выхожу никуда, так как банально не вижу для этого особого смысла. Запасы продуктов у меня имеются, я уже молчу о вине, хотя пить его мне просто не с кем, но иногда так хочется. Так что приходится сдерживаться, старательно пытаясь удерживать ситуацию под контролем. При всем этом мне не стоит забывать о том, что поблизости от меня, да и в самой Академии магии, сейчас стало появляться много различных разумных, проявляющих излишний интерес ко мне. Я и так старательно отслеживал интересы этих лесных зазнаек, и когда увидел, что их заводило, вдруг решил покинуть территорию Академии в весьма раздраженном состоянии, то тут же направился следом, воспользовавшись тем самым подходом, позволяющим мне покинуть территорию Академии фактически без надзора. В этот раз я обрядился в одежду эльфа-рейнджера, что позволило мне не особо бросаться в глаза — особенно если учитывать наличие у меня плаща этих самых рейнджеров, в котором заранее имелись встроенные магические плетения отвода глаз. Благодаря чему я достаточно быстро догнал этого умника, который из-за своего высокого задранного вверх носа банально ничего не видел даже по соседству, и только тогда, когда я прыгнул на него со спины, уже занося короткую дубинку из гномьего дерева, который намеревался его оглушить, Этот разумный дернулся, словно пытаясь обратить внимание на то, что происходит у него за спиной. Вот только ему это ничем не помогло. Удар был хотя и сильный, но не сильно опасный. Оглушенный эльф рухнул на землю, чем я и воспользовался. Быстро подхватив тело этого разумного, я закинул его в имеющуюся у меня под рукой сумку путешественника, которую, наверное, никто и никогда не использовал для таких экспериментов. «Ну а что вы хотите?» «Мне же нужно выяснить то, насколько долго можно живых существ перевозить в таких артефактах». После чего я быстро осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей, и отправился обратно на территорию Академии. В том помещении, которое было у меня, имелось вполне надежное место, где я мог произвести допрос этого ублюдка. Все только по той причине, что мне было необходимо выяснить главное – как долго за мной будет длиться эта охота. Более того, мне было необходимо выяснить, что именно они от меня хотят. Это все-таки было достаточно важно. И об этом забывать не стоит. Вернулся я назад на территорию Академии, также незамеченным, и спокойно проник в свое помещение, воспользовавшись отсутствием надзора. Ну, еще бы. Ведь фактически я до той самой стены внешнего забора Академии Шел в той самой мантии студента, которая ничем не выделялась от всех, кто здесь шастает, после чего я банально скидывал ее и, накинув сверху плащ рейнджера, перебрался через забор. Точно так же, только проделав все в обратном порядке, я вернулся обратно, скинув плащ рейнджера и накинув сверху мантию студента, после чего спокойно дошел до своих собственных комнат, куда и доставил весьма необычный трофей. в свою потайную комнату на третьем этаже. Я понимаю, что многие разумные хотели бы иметь такую возможность. Но пока что это было позволено не каждому. Достав бесчувственное тело этого разумного из сумки путешественника еще живым, я связал его точно так же, как обычно связывал своих пленников на территории Черного леса. Сначала я полностью его разделал и проверил, чтобы у него не было никаких амулетов, Потом я связал его конечности, так, чтобы он даже пальцем пошевелить не мог. Ну, ни к чему мне это. Эти разумные не должны шалить за моей спиной. Затем я занялся своими делами, ожидая того самого момента, когда этот ублюдок все-таки придет в себя. И когда он очнулся, то сильно удивился тому факту, что попал в такую странную переделку. Ведь, по сути, он оказался в плену. Причем именно там, где явно этого не ожидал. На территории Академии Магов. Ну что, лесной ублюдок, поговорим? Я решил сразу взять быка за рога, воспользовавшись тем фактом, что удивление этого разумного банально не знало границ. К тому же он действительно растерялся. Видимо, вся эта ситуация оказалась для него настолько неожиданной, что он просто ничего не мог поделать со своими эмоциями. Я же не давал ему даже малейшего шанса прийти в себя, так как этому разумному нужно было как можно быстрее рассказать мне все то, что нужно. Несколько порезав ритуальным ножом некроманта, который заставил его запаниковать одним только своим появлением, вынудили данного умника заговорить. И когда я услышал подробности, то понял, что проблемы никуда не делись. так как великий князь эльфов стал почему-то интересоваться Академией магии людей, ну и попутно необычным универсальным магом, появившимся здесь. Естественно, что теперь я, по мнению этих умников, просто обязан был все бросить и отправиться в данное государство. И все только для того, чтобы принести свою жизнь в жертву этим ублюдкам. Вот только они не учли того факта, что ничего подобного делать я не собирался». Сначала он, конечно, громко ругался, пытался что-то кричать и чем-то мне угрожать. Но, как я уже сказал, пара-тройка порезав ритуальным ножом некроманта, вынудили его стать более разговорчивым. Так что этот разумный принялся говорить. Да так, что я даже иногда заставлял его заткнуться. Все только из-за того, что его крики мне мешали. Он действительно мне мешал осмысливать информацию». К тому же мне надо было постараться выяснить еще кое-какие подробности их поведения. «Да не знаю я, чего она от тебя хочет!» Когда я принялся расспрашивать его о том, чего это одна из представительниц его группы стала вдруг проявлять ко мне излишний интерес, этот эльф буквально полыхнул злостью. «Я даже не понимаю того, чего она вообще хочет!» «Она должна была выполнять мои приказы, а я ей таких приказов не давал!» «Да я вообще не понимаю того, зачем тебе надо было бы помогать. Какой в этом смысл? У меня вообще в последнее время создается впечатление, что эта дура кому-то служит. Но кому, я не понимаю. Все время что-то записывает, старается. Зачем? Этого я не знаю. Она вообще из нищего семейства, и ее можно было бы использовать так, как только захочется». Однако сейчас она ведет себя так, как будто за ней стоит кто-то достаточно значимый. Всего этого я не понимаю. «Значит, ты не контролируешь свою собственную группу?» Расхохотался я, когда понял, что этот разумный, по сути, всего лишь пешка в этой игре. Он мог корчить из себя все, что угодно, вот только на самом деле был всего лишь расходным материалом. «Да, он действительно являлся каким-то там родственником главы Великого Дома Тюльпана». который занимал достаточно высокое положение в княжестве эльфов. Только пользы от этого ни ему, ни мне просто не будет. Ну, кто он такой? Я бы мог, конечно, попытаться затребовать за этого разумного какие-нибудь дополнительные взносы в виде выкупа. Только зачем мне это надо? Например, потребовать выкуп в виде каких-то ценных артефактов за этого идиота. Но общаясь с ним, я сам прекрасно понял то, что выкупа просто не дождусь. Его скорее спишут, чем захотят потратить на него даже те самые деньги. Как я это понял? Да все тут просто. А в данном случае я спокойно мог это выяснить по имеющимся косвенным признакам. Этот разумный слишком сильно раздувался от гордости. Если бы он вел себя немножко тише, спокойнее, не так явно демонстрировал мне свой страх, то я бы понял, что все-таки можно попытаться сыграть в игру в так называемые «похитители невинных эльфов» или еще во что-нибудь. Я мог бы изобразить из себя что-нибудь вроде какого-нибудь преступника, который хотел бы за укохищенного лесного ублюдка получить выкуп. Но ситуация сложилась именно так, что этот разумный не мог ничем меня заинтересовать. Тяжело вздохнув, запихал ему в глотку кляп. Ну, не хотел я, чтобы его вопли разнеслись за пределами этой комнаты. Мне было достаточно и того факта, что он сам не имеет никакой ценности. Так что я почему-то был уверен в том, что в скором времени появится новый заводилов у этой группы. Вот только не он. Так что силу его я поглотил достаточно быстро. Несмотря на то, что он действительно по своим параметрам магических сил достигал уровня магистра. Он был достаточно сильным одаренным. Настолько сильным, что даже уже сейчас мог спокойно претендовать на звание магистра или, как минимум, полноценного мага первого ранга. Но, скорее всего, у него точно был уровень магистра. Возникает только один глупый вопрос. Какого демона он вообще делает в Академии? То, что этот умник действительно полноценный маг, он сам не рассказал. Получается, что их сюда просто заслали? Всех пятерых, уже только поэтому я понимал, что эти разумные, почему-то старательно врут, и не только мне. Причем сразу стоит заметить тот факт, что у этой дамочки-эльфийки явно имеется какой-то отдельный приказ. То есть мне придется очень тщательно подумать над этим вопросом, на кого она работает. Ну не на демонов же! После столкновения в храме богов-покровителей с высшим бесом Я понимал, что могу столкнуться с этими инфернальными существами буквально везде. Только вот сейчас мне не хотелось оказываться в ловушке, так как эти разумные могли оказаться весьма опасными. Перед тем, как отпустить душу архидемона, ставшего моим учителем, я побеседовал с ним об этом. Ведь я переживал по поводу того, стоит ли мне вообще интересоваться этими разумными, или все же лучше постараться держаться от них как можно дальше». И теперь прекрасно понимал, что не стоит забывать про их существование. Нарываться на столкновения пока что просто нет никакого смысла. Но при этом стоит быть готовым к тому, что эти существа все равно себя проявят. Когда и как дело третье. Но стоит заранее быть готовым. Несколько пунктов, касающихся инфернальных сущностей, их обнаружения мы тогда обсудили. И сейчас у меня имелись нужные данные. Так что я собирался по возможности постараться отслеживать вокруг себя обстановку. И когда получится, у меня будет специальный предмет, вроде небольшого амулета, который позволяет обнаруживать инфернальных существ поблизости. Конечно, архидемону это было ни к чему. В своей основной ипостаси он мог делать и не такое. самого факта необходимости решения подобного вопроса это не меняет. Когда я смогу контролировать появление этих существ, то, возможно, смогу выйти с ними на определенные договоренности. Что же, по-моему, это может быть вполне интересное решение вопроса. Например, у меня есть кровавая яшма. Я могу использовать ее для торгов с этими разумными. Или с теми же дроу. А почему бы нет? Я знаю, что у этих разумных существуют определенные сложности, А раз они есть, то всегда можно попытаться с ними договориться. Кстати, они тоже могут предоставлять мне определенные ресурсы в виде каких-нибудь частей тел монстров из подземелий. Как артефактор, мне это может быть вполне интересно. Так почему бы мне этим фактом не воспользоваться? Надо подумать. После поглощения силы этого одаренного, меня волной ударила его жизненная сила. Стоит сразу отметить то, что этот эльф действительно был достаточно молод и еще не успел растратить большую часть своей жизни на какие-нибудь пустяки. Я имею в виду тот факт, что попал он ко мне в руки достаточно полным сил и возможностей, чем я мог воспользоваться, поглотив его сущность и даже душу, чтобы усилить самого себя. Честно говоря, после того, как тело этого эльфа банально рассыпалось в пыль, Я с большим трудом пришел в себя. Спустя где-то полтора колокола времени. Все только из-за того, что я действительно чувствовал себя словно на небесах. И я даже стал подозревать, что подобные ощущения могли сделать из меня своеобразного наркомана. Знаете, когда ты можешь без этого прожить, но само это чувство удовольствия терять не хочется. Именно поэтому я и постарался сдерживаться. Не хватало мне еще стать зависимым от подобного, ведь я тогда буду просто каким-то маньяком, который преследует эльфов, чтобы поглотить их сущность и жизненную силу. И если в данном случае все будет происходить именно так, как мне об этом рассказывал древний бог-путешественник, сыгравший со мной эту шутку, то я заранее могу предположить тот факт, что и жизнь свою теперь могу продлить на достаточно большой срок. «Например, лет на триста. А то более того». «А что? Я думаю, что этот факт мне не помешает. А то, что я для этого использовал жизнь эльфа, так это в данном случае меня не особо беспокоит. Важно в данном случае совершенно другое. Важно то, что я на некоторое время выбил группу эльфов из своеобразной гонки за моей головой. Всего лишь по той причине, что данные разумные банально будут искать для себя руководство». Искать ответы, так как, скорее всего, большую часть инструкций они не имеют. Иначе почему этот умник в гордом одиночестве куда-то поперся? Скорее всего, здесь есть определенная взаимосвязь, чем я и собирался воспользоваться. Тут уж как ни крути, но связь между этими событиями все равно есть. Значит, эти разумные всего лишь исполнители, раз они не попались в мои руки... то у меня есть возможность постараться использовать этих умников. По возможности. Например, не стоит забывать о том, что эта молоденькая девчонка, Эльфика, которая проявляла ко мне интерес на занятиях магией природы, преследует какие-то свои собственные цели. И сейчас у меня был шанс их разделить, а значит и возможность выяснить истинное положение дел. Кто за ними стоит? Великий князь. А кто стоит тогда лично за ней? Если эта дамочка действует одна, сама по себе, то как она тогда попала в их отряд? Несмотря на то, что часть вопросов я все же сумел решить, появились и новые, которые открыто говорили о возможном участии в этой ситуации кого-то со стороны. Но разве для эльфов есть кто-то, кто может стоять выше великого князя? Вообще-то таких разумных в их иерархии быть просто не должно. Теперь я понимал, что за этой группой разумных стоит что-то еще. Что-то такое, что явно даст мне возможность вмешаться в эту ситуацию. Только придется сейчас немножко подождать и понаблюдать за ними. Кстати, бесследное исчезновение этого заносчивого эльфа наделало достаточно шума. Практически целую неделю маги-преподаватели Академии... Бегали из угла в угол, пытаясь найти того, кто мог хоть что-то рассказать про исчезнувшего этого разумного. Я же в данном случае просто отмалчивался. Мне-то что? По информации этих разумных я с территории Академии не выходил. Хотя значок эльфа вместе с мантией и студента я постарался выкинуть за пределы Академии, в один из грязных переулков среднего города. Там много было таких мест. Да и ни к чему мне такой мусор собирать. Пусть этими проблемами занимаются другие. Правильно. А если сюда добавить еще и тот факт, что я с ним вообще никак не контактировал, то со мной даже преподаватели говорить про этого эльфа просто не пытались. Ко всему прочему, главное, что я в этой ситуации заметил, так это именно то, что меньше всех из-за случившегося переживала именно та самая молоденькая эльфийка. Словно ей действительно было все равно... есть ли с ними этот разумный или его поблизости нет. А когда нашли мантию с этим значком за пределами Академии, то у некоторых разумных возникли вопросы о том, не сбежал ли этот разумный куда-нибудь ради собственных интересов. Только вот уточнять было не у кого. И я же постарался сделать так, чтобы никаких других следов, кроме пустой мантии, не было. К тому же даже попытка при помощи мага-иллюзии определить, Что на самом деле случилось с хозяином этих вещей, ни к чему не привело. Просто я заранее воспользовался тем, что уже знал про неструктурированную магию, и поэтому, когда выбрасывал эти предметы, бросил рядом один кристалл кварца, наполненный силой тьмы, которая уже его разрушала. Так что, когда этот кристалл разрушился, выплеск этой магической силы затер все следы, но остался привкус самой тьмы. Естественно, что эльфы тут же подняли вой. Якобы какие-то темные выродки охотятся за светлорожденными на территории столицы королевства Моран, Хотя доказать подобное эти разумные просто не могли. Да и как это докажешь? Для того, чтобы выяснить то, что именно случилось с этим эльфом, было необходимо хотя бы попытаться его найти. Или его самого. или того, кто это сделал. Но тут возникли определенные сложности, ведь даже тело этого разумного найти не получилось. Эльфы, конечно, пытались сыграть даже на этом, и даже предлагали провести тотальный обыск на территории Академии, что уже само по себе переходило определенные границы. Только кто им позволит подобное? Они об этом, видно, совсем не подумали. При первой же попытке заявить такое, представители Академии тут же насторожились. Ректор Академии заявил о том, что, скорее всего, представители эльфа просто хотят найти причину для того, чтобы что-то украсть с территории Академии. Поэтому и была придумана вся эта хитрость. А учитывая отношение к эльфам на территории королевства, можно было понять, что им никто не верит, а значит и помощи они не дождутся. Я же все это время старался сосредоточиться на тех самых рунных схемах, которые обнаружил, и которые намеревался использовать для того, чтобы попробовать воссоздать этого самого стража древних. Конечно, я еще не был уверен в том, что обнаружил именно те самые чертежи и схемы. Но почему бы не попробовать? Я начал свои эксперименты с обычной латной перчатки, которая у меня была в запасе. Достаточно долго я встраивал в нее все эти магические и рунные плетения. При этом я старался сделать все точно. Взял я перчатку специально покрупнее. прорисовал каждую руну. Видел то, как активируется то или иное магическое плетение, что явно не было случайностью. Благодаря чему я видел то, какая система рун работает, а какая нет. Для этого было достаточно всего лишь ввести в эти руны чуть-чуть магической энергии. Когда ты это делаешь, руны либо начинают реагировать на эту силу, либо вообще никак не реагируют. Магическая сила проникает только в одну руну, и на этом все останавливается. Прорисовав рунные схемы в каждый отдельный палец, я их тут же проверял. Надо сказать, что прописывать там надо было очень много магических рун. Они были настолько спутанными, что я опасался упустить даже малейшую линию, так как сам прекрасно понимал то, что это испортит весь мой труд. Работа была достаточно тяжелая. Настолько тяжелая, что мне приходилось буквально после нескольких часов такого труда банально идти отдыхать. Ведь я понимал, что есть факт усталости, который лучше старательно избегать, так как я понимал в этой ситуации очень важный момент. Такая работа слишком серьезная, чтобы иметь глупость пытаться как-то баловаться во время ее выполнения, или из-за обычной усталости просто упускать какие-то мелочи. И когда я всю эту перчатку наконец-то полностью прорисовал, то постарался запустить эти плетения, просто активировав их и проследив за самим процессом запуска этих рун одну за другой. Скажу сразу... Сам факт того, что эти руны активизировались, и вся сеть их цепей систем заработала, меня порадовал. Знаете, как я это понял? Да очень просто. По сути, я испугался. Дело в том, что во время активации этой системы, когда магические линии внезапно засияли энергией, перчатка резко подпрыгнула на рабочем столе. А знаете почему? Да просто из-за того, что резко сжалась в кулак. Когда это произошло, пластины металла на этой перчатке, которые были на сочленениях, резко сдвинулись довольно громким щелчком, что и подбросило перчатку в воздух. Надо сказать, что мой испуг был серьезным, но так я убедился в том, что эта система работает. Честно говоря, разжать этот кулак у меня банально не получилось, может быть, потому что он был связан магией. Когда магия погаснет и уйдет из этой схемы рун, Черчатка сама разогнется, и я был в этом уверен. Поэтому я решил, что придется поработать с другой частью подобного предмета. Например, с какой-нибудь рукой или ногой. К тому же я старался не забывать и о других возможных сложностях. Поэтому старался восстановить ту часть чертежа, которая находилась на утерянном куске манускрипта. Часть я смог установить достаточно быстро». А еще часть, скорее всего, придется банально перерисовывать с других частей этого своеобразного схематического чертежа рун, которые действительно были действующими. Немного подумав, я понял, что для начала мне, скорее всего, придется попробовать заказать какой-нибудь простейший доспех вроде рыцарского, чтобы попробовать все-таки сделать на его базе пробного стража. Я понимаю, что прочности в нем будет мало». Лучше сделать такой доспех из того же мифрила или адамантита, и чем чище будет такой материал, тем лучше и прочнее будет такое искусственное создание. При всем этом я стараюсь не забывать о главном. Это искусственное создание мне действительно было интересно попытаться воссоздать, да и для собственных нужд может пригодиться. Именно поэтому я и выходил иногда в город, искал нужный мне доспех. Конечно, с этим возникали определенные сложности, хотя бы по той простой причине, что я искал полностью закрытый доспех, но чтобы он при всем этом был достаточно гибкий. Мне не нужен неповоротливый стукан, который просто двигаться не может. Мне хотелось получить что-нибудь достаточно эффективное и имеющее возможность защитить мои интересы. Только вот проблема была в том, что у местных оружейников такие доспехи были либо... Действительно в виде своеобразных истуканов, которые вообще шевелиться не смогут, вроде этих самых тяжелых парадных рыцарских доспехах, которые часто можно было встретить на территории каких-нибудь из замков на земле, стоят там в различных углах, в которых тех же самые часовые могли спокойно спать на посту, так как банально не имеет возможности упасть. Или же простой кольчужный набор, где были кожаные вставки и тому подобный мусор. А на заказ изготавливать что-то подобное, особенно в свете последних событий, мне бы не хотелось. Я понимаю, что деньги у меня пока что есть. Я мог бы купить подобных доспехов достаточно много и в хорошем количестве, но сейчас я не знал того, как пойдут дела дальше. Поэтому и хотел иметь какую-то страховку. Так что придется отложить это все на будущее. Единственное, что я сейчас мог бы сделать — так это только попытаться воссоздать эти плетения в виде этих самых своеобразных схем, как я делал со своим браслетом из медной проволоки. А Возможно, что вы тут же спросите меня о том, где я брал медную проволоку. А тут все просто. Медные монеты. Среди моих трофеев из черного леса такого мусора было вполне достаточно. Именно поэтому я просто в собственном тигле переплавлял эти медные монеты, и тянул из полученного медного бруска проволоку нужного мне диаметра через имеющиеся у меня вальцы. И я понимаю, что там была не слишком чистая медь. Но даже в этом случае я имел возможность получить нужный мне результат, который использовал. Тем более, что, имея своеобразный тигель, можно было над этой проволокой изгаляться сколько угодно. Я мог спокойно ее разрезать на куски, а потом использовать в собственных нуждах. потом снова переправлял и прокручивал через вальцы, создавая ту самую проволоку раз за разом. Поэтому с этим материалом проблем особых у меня не было. Я решал этот вопрос без каких-либо сложностей. Тем более, что делая такие копии, я мог выяснить работоспособности системы, что было достаточно важно. И недооценивать такие нюансы явно не стоило бы. И вот в один из дней, когда я отдыхал в парке, пользуясь тем, что никто из одаренных старается ко мне не приближаться без особых на то причин, именно из-за того, что я для таких разумных представляю определенную угрозу после случившихся нескольких дуэлей, я услышал сзади тот самый вскрик молодой дроу. Вообще-то я ее уже давно заметил. Она шла за мной фактически от самого общежития. Я уже и сам понимал, что эта дамочка явно от меня не отцепится. То есть сразу стоит учитывать еще и тот факт, что она постарается как-то ко мне подойти. Разделавшись на какое-то время с эльфами и пользуясь тем, что эти разумные пока что затихли, я имел возможность решить вопрос с этими разумными, так как банально не понимал того, чего от меня хочет эта дамочка. Начнем с того, что за ней явно кто-то стоит. Кто это и чего хочет, этого я пока не знаю. Так что данную информацию надо уточнять. Именно поэтому я наблюдал за происходящим и старался не давать им лишней надежды. Я просто отслеживал все то, что они собираются делать. Все остальные дроу как-то старательно от меня сейчас дистанцировались. А вот эта красотка какое-то время от меня старалась держаться на расстоянии. после чего неожиданно снова активизировалась и начала фактически осаду моего помещения. Ну, разве что на занятие куда-то убегала. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае она преследует какие-то свои цели. Но какие именно и в чем они заключаются, после того, как она пыталась меня высмеять, а в частности именно мой выбор, я просто не хотел с ней иметь дела и не предлагал ей ничего. и вот теперь она с деловым видом приближалась ко мне со спины, явно желая что-то выяснить. Вот только что именно. В этот день я был достаточно уставший, и поэтому решил все-таки дождаться ее появления, так что сам позволил ей подойти. Но ее попытка привлечь мое внимание... Если бы я не знал ничего о том, с кем имею дело, то можно было бы и поверить в подобную глупость. Но только не сейчас. — Вам бы быть поаккуратнее, — слегка усмехнулся я, осмотревшись по сторонам и указав ей прямо под ноги. — И Если так пойдет дальше, то вы можете убиться на ровном месте. Не хотелось бы, чтобы из-за такой глупости возник целый международный скандал. А в ответ на мои слова девушка практически сразу потемнела лицом. Скорее всего, так она либо нервничает, либо, что вполне вероятно, банально смущается. — Ну а что? По сути, эта дамочка действительно сделала сейчас глупость. Подошла бы спокойно ко мне и заговорила. Так нет же. Устроила тут чуть ли не гибель Титаника. А это глупо уже само по себе. Я прошу прощения за то, что прерываю твои размышления. Наконец-то соизволила заговорить она, видимо, по привычке оглаживая свое платье и при этом совершенно неожиданно демонстрируя размер своей груди и узкой части талии. И я совсем не хотела доводить до такого. Поэтому хочу извиниться. И, по возможности, если есть такое желание, могу помочь. Я хочу исправить ошибку. Прошу прощения. Я тут же сделал вид, что ничего не понял. Хотя сам уже догадывался, о чем тут идет речь. И тут же постарался привлечь внимание девушки к парку, где она только что чуть не убилась. А я-то тут при чем? Все претензии, пожалуйста, к деревьям. Это они тут корни свои выпустили? Я хотя и имею некоторые навыки в магии природы, но мне незачем пытаться кому-то устраивать весьма своеобразные каверзы в виде тех самых ловушек и капканов из корней деревьев, вьюнков и различных лиан. Думаю, что в данном вопросе больше всего отличаются так называемые светлые родственники вашего народа — эльфы. Уж к ним я точно никакого отношения не имею. И в этот раз в ответ на мои слова девушка-дроу на несколько мгновений потеряла дар речи и снова потемнела кожей. Точно смущается. Судя по всему, она была уверена в том, что я достаточно сильно переживаю после той своеобразной ссоры. И как факт, стоит ей только упомянуть о чем-то похожем, то я сам тут же постараюсь соотнести эти факты между собой. Но она совсем немножко ошиблась. Я не считал нужным зацикливаться на том, что, по сути, меня не особо касается. Да, та ситуация доставила мне несколько неприятных минут. И все только из-за того, что я хотел получить помощь и был готов за нее заплатить. И надо сказать, что я все равно заплатил. Причем заплатил не так уж и много. Я бы заплатил даже больше, если бы была какая-нибудь угроза моим интересам. И именно поэтому я не считал, что в чем-то проиграл. Но, видимо, она думала по-другому. По крайней мере, ее замешательство прямо говорило об этом. «Я имею в виду ту ситуацию, которая возникла, когда ты попросил меня о помощи. Помнишь?» Все же, собравшись с мыслями, снова пошла она в наступление. «Как ты тогда хотел набрать темные силы для того, чтобы удивить магистра супера Нагуна? Вижу, что ты с этой проблемой справился. Однако я не хотела тебя тогда обидеть». «Ведь ты сознательно сделал выбор, став артефактором, что надо бы уважать. Ты имел право так поступать. Я же не имела права попытаться каким-то образом вмешиваться в ситуацию. И судить тебя тоже не имела никакого права. Но тут уже ничего не поделаешь. Глупость произошла именно из-за того, что артефактора все привыкли недооценивать. И скажу сразу, ты сумел удивить не только меня». Все наши девчонки просто в шоке от того, как лихо ты разделался с этим магистром огня. Говорят, что это были артефакты, которые ты сделал сам? Говорят, что с чужими изделиями на такое состязание просто не допускают? Просто я хотела бы уточнить этот факт. Они были слишком какими-то мощными. По крайней мере, мне так показалось. И к тому же все те, кого я видела, открыто говорили о том, что ты первый за достаточно долгие годы Кто сумел победить в этом состязании, и я имею в виду именно студента-артефактора, так скажи, это правда?»